Глава 140. Праздник начинается. Город сиял. До вечера было еще далеко, но праздничное настроение уже витало в воздухе. Пахло сдобой со специями, которые обычно приберегают к особым датам. Сжеными сладостями, благовониями, дымом от жаровин и костров. У каждого дома сегодня горел маленький, но живой огонь. Кто побогаче, ставил жаровни на заказ, почти в мой рост, сделанные в виде пагод со скатными крышами. На домах крепкого среднего достатка висели, покачиваясь от ветра, тяжёлые кованные фонари. В бедном квартале просто крепили факелы прямо на стены. Огонь глава семьи зажигал с утра, и его поддерживали до следующего рассвета. Мы зажгли тоже. Слуги торжественно водрузили точную копию поместья со всеми башенками, скатными крышами, оградой, дорожками и даже миниатюрными фигурками-охранниками на специальный постамент прямо перед входом. Мы, гости и домашняя челядь, выстроились в ряд, ёжась от холода. Утро выдалось морозным. Дожидались, пока дядя произнесёт короткую традиционную речь. «Удачи для всех под крышей этого дома!» И запалит снизу факелом. Копия поместья Блаус сразу вспыхнула и засияла тёплым золотистым светом. В каждом маленьком окошке плясали язычки пламени. Я не удержалась и по детской привычке обижала вокруг, чтобы проверить, точно ли горит огонь удачи и в моей комнате. Подарок от Люци к празднику ждал меня в комнате. Прозрачный хрустальный конус, запаянный в золотую рамку. Мой первый личный хран в этой жизни. «С праздником, девочка!» — писал Люци. «Пусть удача прибудет с тобой эту зиму. Открой личный счёт и активируй хран. Это наш подарок к празднику. Возможность выбора. Люк». Я покачала прозрачную каплю на цепочке. Артефакт искрился в лучах зимнего солнца, переливаясь радужными искрами. «Наш подарок. От всех братьев Хэсау, а не только от Люка. Интересно, сколько империалов они положили на счёт. Хэсау никогда не были скупыми по отношению ко мне». «Ленты на удачу! Лучшие ленты на удачу! Купите ленты!» Мимо свизгом и гиканьем пронеслась ребятня в нарядных ханьфу, сжимая в руках алые ленты. «Леди, в академию все доставлено». Один из дядиных наручных в черной форме Блау отвлек меня от мыслей. Точнее, теперь уже мой наручный. Мастера на месте не было, передали одному из помощников. Склонился он в поклоне в ожидании дальнейших указаний. Я кивнула, отпуская его взмахом руки. «В поместье управляющий найдет для него задачи». «Мне выделили отдельного нарочного из дядиных». «Решение Сира положено по статусу», — отчитался управляющий. «Слишком активная светская жизнь», — съязвил Райдо. «Чтобы дяде было проще следить», — решила я. Краски, купленные в лавке Луэй, я отправила в Арго. Обычные краски, на первый взгляд. Анализ состава в лаборатории не дал ничего». Ложаться ровно, потратила пару листов рисовой бумаги, извозив все кисточкой туда-сюда, не реагирует ни на какие индикаторы, но интуиция выла внутри сигнальным артефактом, что я упускаю что-то важное, что-то, что просто не способно найти самостоятельно. Поэтому я решила привлечь наставника. Мастер алхимии увидит, если я что-то пропустила, и это возможность отработать империалы. Мой ученический контракт вступил в силу и уже оплачивался согласно отчетам финансовых свитках. В Талмуды управляющего я сунула нос с самого утра. Баланс клана сходился. Мы тратили намного меньше, чем получали, складывая излишки на счет в Тировском банке, нашего северного отделения. На вопрос, почему не в один из столичных, там выше проценты, управляющий пожал плечами. Решения Сера Блау вассалами не обсуждаются. Все было ничего, никаких хвостов, недостачи лишних трат, но слова Люци, сказанные на турнире, крутились в голове просто спроси, куда он тратит деньги». «Бабах!» Я вздрогнула, обернувшись. Над верхушками крыш, где-то на центральной площади, золотыми искрами в воздухе рассыпались иллюзии. Сегодня никаких фейерверков. Когда стемнеет, все небо засветится от фонариков, которые полетят вверх. Один фонарик, одно желание. Но кто ограничивался единственным? Я оделась на аларийский манер. Сегодня это может позволить себе любая сира выглядеть так, как пожелает в рамках приличий. Красная юбка алыми с полохами велась вокруг ног. И это было моей единственной уступкой алари. Ларе. Аксов меховой плащ с шелковым подкладом тоже вспыхивал красным, когда полы разлетались в стороны. Брат умеет выбирать вещи к празднику. «Леди!» — позвал меня корой, поудобнее перехватил многочисленные свертки, кивнув на широкие двери банка. «Позвольте подождать здесь!» Райда скривился, но кивнул. Задержки его бесили. Точнее, сегодня его нервировало практически все. толпа наряженного народа на улицах с самого утра, красные фонари, которыми была украшена каждая лавка, яркие гирлянды, развешанные вдоль мостов, гомон, толчья, веселые и радостные от предвкушения вечернего торжества лица. Вообще все вызывало у него тихое бешенство. Даже Корой тот сегодня держался от старшего менталиста подальше, шагая от меня с другой стороны на почтительном расстоянии. Его в последний момент отправил с нами Буч. Меня же бесил Райдо и молчаливое недовольство, с которым менталисты таскались следом. Коро после случая в холле меня избегал, старался вообще не разговаривать и отводил глаза пламенея щеками. Аю прислала вестник, напомнив о встрече, с приглашением подписать фонари желаний и отправить, вглядываясь в звездную черноту небес, и насладиться чарующей игрой флейты в зимнем саду. «Как стемнеет», — констатировал Райдо, нахмурившись, проверив вестник на несколько рядов. «Старая корга! Сегодня следует быть добрым со всеми, делиться теплом огня, который пылает внутри щедро и без затей», — отметила я насмешливо — «проявлять снисходительность, отвечать «да» на все просьбы, чтобы удача не покинула в эту зиму». «Ваши северные предрассудки неистребимы», — Райдо раздраженно развеял Вестник. «Значит, и я могу попросить у леди что угодно и услышу. Да?» — спросил он с предвкушением. да. Я широко улыбнулась менталисту. «Сегодня я соглашусь исполнить любую вашу просьбу, но не раньше второго исхода. Традиции оговаривают непременное согласие, но не ставят сроков». Я планировала днем погулять в одиночестве, зайти в банк и встретиться с горцами. На вечер Аю и Алари. Геп отмечался своими и обещал найти меня позже. Но Райду сказал «нет, я порчу все». Поэтому выгуливать леди, если ей так хочется, дознаватель будет лично. Поэтому я выводила райду из себя. Мы останавливались у каждого уличного лотка и торговца, который расцветал широкой сияющей улыбкой при виде нашей маленькой кавалькады, оценив качество выделки плащей, количество колец на пальцах и пару дюжих суровых аллорийцев, охранников в форме блауза спиной. Торговцев не смущали даже кислые лица менталистов. Многие за сегодняшний день, если удача повернется в нужную сторону, могли сделать выручку за ползимы и потом греться у каминов, рассказывая гостям истории о своем необыкновенном везении. А удача вещь такая. Не знаешь, с кем придет и когда упустишь. Поэтому да, всему и всем и улыбку пошире, чтобы не спугнуть. Засахаренный боярышник на полочках Бумажные фонари на вечер, искусно расписанные художниками, яркие ленты, детские птички-вертушки, бамбуковые свистки с пожеланиями удачи. Я скупала все, на что падал мой взгляд, торгуясь с упоением, чтобы соблюсти приличие. На празднике фонарей нужно было торговаться на удачу. Гора свертков в руках смиренного коро росла. Райду мрачнел с каждой покупкой и скрипел зубами, но следовал рядом, пока мы не свернули к центральной площади. Я непременно хотела посетить оплот финансовой империи Тиров. Северный банк в Керне занимал отдельное здание, очень похожее по стилю на ратушу. Те же массивные колонны, подпирающие свод, тяжелые двери из драгоценных пород дерева и даже маленький садик перед входом. Все было выдержано в едином стиле старой строгой имперской роскоши. Колокольчик на входе в банк прозвенел трижды, меняя тональность, и я прислушалась. Артефакт? Тиры явно не экономили на создании правильного впечатления. Мирийская плитка на полу, широкие стойки изморенной сосны, репродукции на стенах. И даже тахта для ожидания и та была обтянута шелком не хуже, чем у нас в главной гостиной. В холле было пусто. Сегодня я была единственной посетительницей. Вышкаленный молчаливые слуга в темном ханьфу без украшений и знаков отличия Проводил меня в дальнюю часть зала. Ширмы раздвинулись, и я оказалась в отдельном кабинете, явно предназначенном для принятия статусных гостей. «Леди?» Клерк из младших быстро почтительно склонился, пряча удивление на лице. «Кому придет в голову идти в банк на празднике На это я и рассчитывала. В такие моменты в банке оставляли только нескольких младших для проведения стандартных процедур. «Мастер?» Я почтительно склонила голову, и клерк вспыхнул от удовольствия, поправив очки. До этого звания ему расти ровно столько же, сколько мне до девятого круга. Я бы хотела открыть личный счёт. — Сейчас? — лицо он не удержал. — Сегодня? — поправился он быстро. — Старший мастер отсутствует. Леди может прийти завтра, это обязанность. — Мастер, завтра я отбываю первым порталом, и мне просто необходимо завершить дела сегодня. Но — Но леди... — он начал заикаться. — Пусть удача прибудет с вами всю зиму произнесла я напевно. «Вы же не откажете сегодня, Сири, в такой маленькой просьбе?» «Леди...» Клерк начал потеть, мучительно пытаясь найти выход из ситуации. «Это не входит в мои обязанности. Но вы же знаете как...» Плащ мягко опустился на спинку кресла, переливаясь дорогим серебристым мехом. Щелкнули кольца, чтобы он успел рассмотреть родовое кольцо и количество артефактов. Малую печать я вытащила наружу и покачала на цепочке. «Если не знаете, я покажу». Пара шагов до стандартной чаши артефакта с круглой выемкой посередине, и малая печать опускается внутрь, прежде чем мне успели возразить. Артефакт проверки сработал сразу, и перед нами появилась проекция с перечислением статуса, рода и всех регалий. Клерк открыл рот и закрыл, сглотнув. Герб блаус с одной чертой сверху переливался в воздухе. Одна черта сверху. Выше нас только небо и император. Один из родов 26, Вторая наследница. Я мягко подбадривающе улыбнулась и вытащила из внутреннего кармана хорошо знакомый каждому артефакт личный хран. Младший клерк еще раз изучил проекцию, хран и принял верное решение. Какой именно счет хотела бы открыть высокая леди? Леди хотела личный, без привязки к кольцам и к кошелькам, по отиску родового кольца. Хран активировали и привязали к счету. И когда клерк проделал стандартную процедуру, чтобы озвучить баланс, он некоторое время молчал, поправляя очки, а потом перепроверил еще раз. 200 выдавил он наконец. «Если перевести все активы в империалы по сегодняшнему курсу... 200 империалов?» «Двести тысяч империалов, леди», — поправил он уверенно. «Ошибки нет» пояснил он, увидев мою реакцию. Люци никогда не был скупым, тем более по отношению ко мне. Но двести тысяч — это чистый доход земель Блау за несколько зим, если верить финансовым книгам. Люци даже не глава. Откуда такие деньги? Хран был открыт около двадцати двух зим назад в нашем отделении. Клерк поправил очки. «Если леди желает, можно поднять свитки». Леди желала. Пока клерк ходил в архив, Я рассматривала уже совершенно бесполезный хран, покачивая его на цепочке. Это наш подарок к празднику. Возможность выбора. Деньги — это возможность выбора? Почему в прошлом Люца не дарил мне таких подарков? Никто не дарил. Аксовый фифа. И даже этот плащ. Я зарылась кончиками пальцев в серебристый мех. Почему сейчас? вестник с неяркой грязной серой вспышкой соткался в воздухе, и я уже знала, кто пишет. Цвета силы четырех империалов, как и практически у всех горцев с проснувшейся искрой. Все оттенки серого. Встречи в весенней копели не будет. Закрытая лавка кузнечного дела у восточных ворот. Второй тупик от кольцевой в сторону ремесленного. Время тоже. Новое место встречи мне не нравилось. Как не нравилась сама идея встречаться с горцами. Но капель — приличная ресторация с отдельными кабинетами — А квартал у восточных ворот — это псаки знает что. Гектор с тремя десятками легионеров патрулирует улицы вместе с городовыми. Обычное усиление по праздникам. Я уже договорилась с ним с утра. Щелкнули кольца, и я выплела еще одно послание лицу за это утро. Ответ от брата Геба пришел практически мгновенно, вспыхнул герб шестнадцатого. Их снабжают стандартными вестниками-артефактами для связи. «Где мы должны патрулировать, леди Блау?» — писал лиц Я хмыкнула. Мне уже очень, очень нравился Гектор. Сектор восточных ворот. Клерк вернулся раньше, чем ушел Вестник. Основательно устроился в кресле напротив, обложившись несколькими свитками. Хран создан двадцать две зимы назад сиром Люцаном Хессау. Да, Клерк поправил очки. Все верно, двадцать две зимы назад, но создан не на имя Сиры Хессау, а на... Он пододвинул к себе первый свиток из стопки. Имя Сиры Аурелии Хессау. На момент открытия на счет были внесены 5000 империалов. В дальнейшем счет неоднократно пополнялся. На 11 зим назад управление храном было передоверено Сиру лицану Хессау. Все предложенные варианты вложений были одобрены, и в дальнейшем клиент не вмешивался в управление активами. На вашем счете сейчас 54 862 империала золотом, 48 кристаллов, пай судоходный Верферодах и Сау и 24 артефакта, которые хранятся, клерк перевернул свиток. Хранятся в столичном отделении Северного банка, а также дом в пригороде Хелибада, стоимость которого оценивалась в размере 350 тысяч империалов по курсу на прошлую зиму. И если хотите знать точно, оценку следует провести повторно. Вот подробный отчет, леди. Я богата выдавила я ошеломленно разглядывая оттиск маминой печати сверху свитка и немного ниже печать люцы несомненно очки клерка довольно сверкнули и он переплел пальцы финансовые управляющие очень внимательно подходят к работе с активами клиентов вы хотите сменить управляющего передоверить управление счетом нет нет я пару мгновений изучала цифры внизу свитка 48 кристаллов. 48. Это почти 10 стабилизаторов. 10. Я могу снять всё. К сожалению, улыбка Клерка слегка потускнела. Есть ряд условий, которые оговорены и не подлежат изменениям. Слушаю. «На текущий момент вам доступно ровно девять тысяч империалов, пять — сумма, одобренная серой Аурелией, и четыре тысячи Сир Хессау внес буквально на прошлой декаде». Он вытащил другой свиток, изучил, поправив очки. «Да, Сир Хессау посещал наш банк на прошлой декаде, пополнил счет и оставил распоряжение». «Условие», — напомнила я. «Да». Если леди выходят замуж до полного совершеннолетия, счет замораживается и передается вашей первой дочери. В случае, если вы поступаете в любое учебное заведение для дальнейшего изучения магических дисциплин, тут есть список, то вам доступна ровно половина от общих накоплений на счете в золотых империалах. Вы получаете дом в пригороде и доступ к артефактам. В случае успешного окончания учебного заведения вы получаете вторую половину суммы, пай в судостроительной компании и 48 кристаллов. При этом, леди, я прошу учитывать, — он поправил очки, — что сроки обучения в среднем 10 зим, и за это время ваши активы значительно вырастут, если вы оставите их под управлением в нашем банке. 9000 это все доступные мне активы, и я верно понимаю, если я выхожу замуж, я не получу ничего. С технической точки зрения — да. Но... — он подтянул к себе последний свиток. Я хочу обратить ваше пристальное внимание на один важный момент — выведена из-под юрисдикции клана Блау. Леди Аурелия Хессау позаботилась об этом. «Это ваша собственность», — пояснил он. «Личная? Без права отчуждения в пользу клана или в дальнейшем в пользу клана мужа. Все оформлено юридически верно. И это очень длительная процедура, поэтому...» Клерк помедлил, подбирая слова. «Я бы рекомендовал леди поступить куда угодно». Глава клана не имеет права претендовать, — перебила я. Никто не имеет права. Редчайший случай в нашей практике. Леди имеет выбор. По ступенькам банка вниз я сбегала в припрыжку, напивая. Райду нахмурился. Выпиющее нарушение этикета. Возможность выбора — это роскошный подарок. Спасибо, мама. Улюца как всегда, свой способ показать, что не нужно торопиться. Хитрый лис. Свободные наличные деньги мне точно не помешают. И я узнала то, что хотела. Небольшое увесистое пожертвование в честь праздника с пожеланиями удачи в размере 50 империалов, и у меня есть информация обо всех открытых счетах рода Блау и о моем уровне доступа к ним. Ведь кто как не наследница будет заботиться о благе семьи? Согласно отчетам управляющего, последние поступления в банк должны были пройти на этой декаде, ровно два дня назад, но сегодня основной счет рода Блау был практически пуст. Куда же ты тратишь деньги, дядя? «Фонари! Лучшие фонари! Алые фонари! Желание на любой вкус! Запустите фонарик, и ваше желание исполнится!» — надрывался тучный уличный торговец, за которым следовал слуга с груженной тележкой, доверху увешанной фонарями. «Фонари! Лучшие фонари в керне! Ваша удача на эту зиму!» Момент был самым подходящим. Райду отлучился, оставив меня с Каро, а свёртков я набрала столько, что пришлось нарушить главное неписанное правило. Руки охранников всегда должны быть свободными. Каро не справлялся, поэтому сейчас покупки они тащили втроём. «Каро», — я подобралась близко и крепко ухватила менталиста за рукав. «Каро, ты веришь в любовь с первого взгляда?» Юнец мгновенно покраснел и попытался отодвинуться. «Я люблю Каро. Я просто сгораю от любви и умираю в разлуке». У одного из ларицев округлились глаза. Представляю, как он отчитается Ликасу. Тридцать мгновений, Коро, или я умру от любви прямо здесь, на твоих глазах. Менталист открывал и закрывал рот беззвучно, как рыба. Мы договорились встретиться на празднике и обменяться подарками, но, голос задрожал от слёз. Сирайдо не разрешит. Спаси меня, Коро. Мне нужно 30 мгновений для встречи с любимым, и я вернусь к храму Великого через 30 мгновений. Быстро, пока к ошарашенному менталисту не вернулся до речи, махнув аларийцам не следовать за мной, оставаться на месте. Я перемахнула на другую сторону улицы, пристроилась за повозкой и смешалась с толпой, свернув на узкую боковую улочку. После этого пробежала полквартала и остановилась отдышаться уже почти у кольцевой. Пока Райдо занят, должна успеть. «Миссии!» — укоризненно протянул над ухом один из аларийцев-охранников, явно не одобряя мое поведение. «Нужно тренироваться больше». Я завистью покосилась на Рослова Алари. Он даже не запыхался, пока догонял меня и умудрился не потерять в такой толпе. «У нас приказ». «Чей приказ важнее?» — выдохнула я тихо. «Мой или Сироблау?» «Мой или Дознавателей?» «Ваш», — ответил Алариец быстро, без всяких колебаний. «Мой или Мастера Ликоса?» Вопрос явно был сложным. Охранник завис, отвел глаза в сторону и сжал губы. Ответ очевиден, и этот ответ меня не устраивал. «Мисси, у меня приказ главного. Ни шагу в сторону на празднике, прилепиться к менталистам. Вернитесь обратно, мисси». Малорийца распрямил плечи, подобрался и сразу стал выше ростом. И даже сам, того не осознавая, выдвинул немного вперед правую ногу, почти встав в позицию. «То он будет атаковать? Меня? Даже так?» Это способ Ликаса удержать меня от встречи с горцами? Он знает. Лавку кузнечного дела у восточных ворот мне ещё нужно найти, а времени нет. Я размяла пальцы, щёлкнув кольцами, и плавно шагнула назад, а Ларить шагнул следом. А если не вернусь? Нельзя вам, мисси, у меня приказ. Выдохнул он обречённо и сделал ещё шаг. Оу, и ты применишь силу? Ещё плавный шаг назад, и я уперлась спиной в стену. Проулок был узким, тупиковым и пустым. Гомон толпы стал тише. «Месси, пожалуйста!» Аларейц сжимал и разжимал пудовые кулаки, но выход перегородил и явно готов стоять до последнего. «С каких пор алари говорят, что мне делать?» Охранник молчал, внимательно отслеживая движение рук, но смотрел он не туда. Щелкнули кольца, силовой контур чар полыхнул силой, и плетение ушли вверх в небо, до самых скатных крыш. Вздрогнула, зашуршала, и через доли мгновения с третьего и четвертого яруса весь снег, вперемешку с ледовой крошкой, рухнул на голову не успевшего увернуться Аларийца, оглушив. Я быстро перепрыгнула снежную гору и умчалась. Пара мгновений точно есть, пока он очнется. Проулок, еще проулок, переждать. Мне показалось, вдалеке мелькнула темная макушка Райду. Он принципиально не носил шапки. Свернуть на кольцевую и к восточному выходу. Горцы должны быть там. Вестники начали сыпаться один за другим, привлекая ненужное внимание прохожих яркими цветными вспышками. «Где вы, леди? Вернитесь!» — голосил Каро. «Немедленно назад!» — писал Райдо, и такой яростью пахнула от послания, что я быстро схлопнула его во избежание. Встретила друзей, вернусь к храму. Выплела я Каро, мстительно добавив, «Обедайте без меня, пропал аппетит!» Мне оставалось идти полквартала быстрым шагом, времени было с запасом когда меня догнал следующий вестник, остро пахнущий кровью. «Отзови своих аларийских псов!» — писал четыре империала. «Это не мы, это Аллари. Мы не трогали его». От неожиданности я поскользнулась на мостовой. Камни покрылись ледяной коркой. Выпрямилась и перечитала послание дважды. Псаки, что бы ни хотели горцы, это касалось только меня. И никто не давал алари право решать. Неужели Ликас посмел? Я резко схлопнула чары, пощупала бутылочку с эликсиром шлемника во внутреннем кармане и припустила еще быстрее. Место горцы выбрали хорошее. Тихое, далеко от проходных улиц. Косую вывеску «Кузнечное дело» и заколоченные входные двери я увидела сразу. Обошла дом по кругу, стараясь держаться оградой и деревьев. И нырнула в неприметную калитку сзади. Снег был утоптан. Судя по количеству следов на снегу, не меньше десятка человек. В доме раздались крики, оборвавшись мгновенно. «Проверь!» Внутри хлопнула дверь, и я заметалась по двору. Спрятаться в нищей кузне было негде, только большой прачечный чан под воду стоял недалеко у ограды. Мне повезло, чан был почти пустым. И не повезло. Стирали недавно, и вода не успела застыть. Я замочила спаги, подол и почти весь плащ, свернувшись на дне в клубочек, вытащив в чёрную палочку артефакт индивидуальный купол, почти для малых боевых групп. «Хватит! Хватит, чтобы успел Гектор!» «Чисто!» Хриплый голос с отчетливым таборно-малорийским говором отчитался через пару мгновений. «Нужно уходить, скоро патруль!» И действительно, горн патрульных тревожно пропел несколько раз вдалеке, как будто пожар. «Чисто!» — снова хлопнула дверь в доме. «Звяк-звяк!» «Чисто!» — раздалось справа. «Никого не осталось!» «Звяк-звяк!» «Верхний ярус!» — холодный голос с командными нотками, почти правильный, без акцента. «Там один мусор и нет следов!» Быстро отозвались в ответ. Поджигай, скомандовал главный, и снова ритмично звякнула несколько раз. Пахнуло силой, и я прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Пламя вспыхнуло и загудело. Чан обдала жаром так, что стенка нагрелась. Артефакты. Галарея использует артефакты, или среди них маг. Уходим, быстро! Шаги, скрип снега стихли через пару мгновений, но я выждала ещё, крутнув вспыхнувший силой артефакт на пальце. Лучше быть готовой. Самое мощное из атакующих колец, стена огня, не остановит десяток, но задержит это точно. Я высунула нос тихо, проверив чарами предварительно. Во дворе никого живого старая лавка пылала, подожжённая с трёх сторон. Языки пламени уже подбирались к крыше, облизывая сухое дерево. Городские маги будут нескоро. Сегодня костры пылают везде. Пока сообразят, что размер слишком велик для праздника, выгорит уже всё. В сапогах хлюпало, с плаща капало. Отчётливая дорожка на снегу от чана до крыльца. Я выплела поисковая. И оказалась права. Они использовали три простых артефакта огня. Щёлкнули кольца. Первый погас. Полыхнув в последний раз. Второй. Третий. В доме было дымно и горячо. Уже занялись и тлели балки. Дышать было нечем. Я подняла мокрый подол юбки наверх и закрыла лицо. Если балки рухнут, дядин купол выдержит. А Ларри работали чисто. На первом этаже в кухне и кузне не осталось никого живого. Я перешагивала тела, сапоги скользили по крови. Я насчитал около десятка горцев и ни одного старейшины из общин. Все юнцы, как на подбор, курс третий, четвертый, половина в форме кернской. Идиоты, малолетние идиоты, решили поиграть во взрослые игры. Убивали быстро, одним, реже двумя ударами. Почему не сопротивлялись? Я присела рядом, перевернув руку одного из мальчишек с чем-то знакомым лицом. Мелькал на турнире. Кольца на месте, артефактов мало, плохенькие, но есть нашивки пятый целительский, кернская. Почему? Чары не действуют на Аларе напрямую, но есть огонь, вода, молнии, наконец. Они даже не взяли с собой оружие, только один ритуальный кортик валялся в стороне. Щелкнули кольца, и я выплела чары поиска живых. Первый этаж все мертвы. Подвал — все мертвы. Верхний ярус — есть, есть живые. Вход на чердак был сбоку от заколоченной двери в лавку. Шаткая лестница, которой явно пользовались нечасто. Наверху было полно пыли и только одни следы. Аларийские сапоги без каблуков, туда и обратно. И никаких больше. Но живые должны быть. Рассохшиеся доски поскрипывали под ногами. Заготовленное плетение светилось над правой рукой. Я прошла вперёд, но тот аларийц был прав — Один мусор, ничего кроме. Крысы? Блау. Тихий голос позвал сбоку, и я подпрыгнул от неожиданности, шарахнув молнией в угол. Клубы пыли взвились в воздух, запахло озоном, и кто-то надсадно закашлялся. Балки и стены поплыли маревом. Звякнуло кольцо, откатившись почти к моим сапогам, и купол иллюзий спал. Хороший артефакт сделал. Четыре империала закашлялся, на губах запузырилась кровь, «За... зачёт сразу получил бы по спецкурсу». Я подняла с пола кольцо и шагнула вперёд. Горец был плох. Тёмно-синяя форма на груди вымокла. Рана была глубокой, почти такой же, как у юнцов внизу. Найсказь одним чётким ударом. Как он залез наверх. «Мы искали. Сами обвинили нас. Старейшины не делают ничего». «Мы решили найти сами». «Молчи». Пальцы порхали в воздухе, щёлкали кольца. диагностическая Псаки. Повредили источник. «Нет времени. Не надо». Он с трудом удержал мою руку, но я всё равно плела кровоостанавливающее. «Сколько отсюда до госпиталя? Мне одной не вытащить». «Нужно в госпиталь. Я наложу стазис. Легионеры рядом». «Не надо. Никого нельзя». Он облизал губы и заговорил быстрее. Нике тоже искал. Я застыла, слушая. «Все, кто в Кернской, хотели спасти, доказать, что не мы, не горцы». «Доказать что?» «Это не мы. Мы не трогали его». Он снова закашлялся. «Это они. И Алари. Они могут...» «Кто они? Кто?» «Магическая кома. Он свидетель». Гора видит, это не мы. Свидетель расскажет правду, кто. Нужно вывести его. Вывести. Исцелятый он расскажет. Это не мы. Вывести из комы? Я напряглась, пытаясь разобрать слова. Горец говорил всё бессвязнее. Разбудить. Найди его, выведи стропы. Свидетель расскажет. Он говорил всё тише и тише. Паузы между словами становились всё длиннее. Молчи! Нет времени, не лечи, все равно убьют. Убирают всех, кто знает. И Сокрорума. Кто убивает, кто? Я схватила его за камзол, но побоялась трясти. Нике, это Алари, отвечай. троп Блау, тропы. Кто убивает? Выведи его. Найди, чтобы не умирали больше. Он свидетель. Кто свидетель? Я коротко выругалась, слушая этот бессвязный бред. Плетение стазиса я почти закончила. Еще мгновение и в госпиталь. Хасау, это не мы. Не тронули бы Сира из Хасау. Плетение рассыпалось в руках. Не удержало контроль. Клан большой, просто огромный. Не может великий так обойтись со мной, просто не может. Хасау, кто именно, кто? Л Люциан Хасау? «Сир? Свидетель?» Он попытался засмеяться, закашлялся, кровь на губах запузырилась. «Не только горы, не только. Копель сожгли!» Горец совал мне в руку что-то зажатое в ладони, захрипел. «Не горцы, они и Аллари!» Голова мотнулась на бок и... Он перестал дышать. Я растерла лицо снегом до стервенения, терла руки, чтобы смыть следы сажи и крови. Пальцы подрагивали. Столько реанимационных, и всё без толку Бесполезно. «Хасау! Мы бы не тронули Сира! Это не мы!» Я сжала в руке кольцо, артефакт иллюзий, который прихватила с собой, и маленькую вилку. Именно это горец пытался всунуть мне в самое последнее мгновение. Двузубая десертная вилка из обычного столового серебра. Вилка с клеймом весенней копели «Капель сожгли!» Как горец оказался тут, в лавке. Сила отозвалась мгновенно, повинуясь. Вестник улетел, полыхнув тёмным облаком, и я прикусила губу в ожидании ответа. «Дядя сказал мне», — написала я Хоку, — «как люк». Ответный вестник вспыхнул мягко, покружив в воздухе. «Мне жаль, Ваю». Это было первое, что написал дядя. «Рад, что Кастус наконец сказал. люцы привезут к вам завтра. Состояние без изменений». Я схлопнула чары и прислонилась к стене, враз обессилев. Я скучал, девочка. Веди себя прилично. Леди так себя не ведут. Псаков мир. Люца должен был дожить до катаклизма. Должен еще пять зим изводить меня своими шутками, приезжать в гости, отвечать на вестники. Псаков мир. Вдалеке раздавались возбужденные голоса толпы. Ау! Еще! Недалеко от ремесленного поставили сцену и давали представление. Праздничный гомон и смех толпы звенел в воздухе, как издевка. «Это не мы. Это они и я, Лари. Нужно вывести его. Свидетель!» «Удачи для леди в эту зиму!» — налетевшая ребятня закружила вокруг меня, пританцовывая. «Удачи для леди в эту зиму!» — алые ленты трепыхались на ветру, зажатые в маленький кулачок. «Осьмушка медных, красивая леди! Удачи на зиму за осьмушку медных!» Я медленно опустила руку в карман. Монета сверкнула золотом, перевернувшись в воздухе. И ребёнок ловко поймал её, подпрыгнув. Попробовал на зуб, округлив глаза. Сунул мне в руки ленту и припустил так, что засверкали пятки. Толпа детей с улюлюканьем припустила следом. Удача мне сейчас не помешает. Вся, какая есть. Я неторопливо намотала алую полоску шёлка на руку, виток за витком, тщательно завязав мёртвым узлом. Расправила ленты, подумала и припустила в сторону центральных улиц. Планы менялись. Райдо, наконец, заткнулся. Первый раз с того самого момента, как менталисты нашли меня недалеко от горящей ресторации. Точнее, они так думали. На самом деле их нашла я. Весенняя копель сгорела. Дверь спальни, которую отвели для меня, я захлопнула прямо перед носом Райдо, и купол тишины отрезал все звуки. Двое охранников-алорийцев пятились к окнам и делали правильно. Настроение опустилось ниже отметки за гранью. «Мисси». «У нас приказ, мисси», — выступил второй аллориец, я молча провела пальцем по губам. «Заткнись». «Где Ликос?» Аллориецы молчали. «Где Ликос?» — рявкнула я. «Едет в город», — ответил первый, тот, кто посмел оспаривать мои приказы и получил сугроб на голову. «Едет?» «Где был до этого?» «Кратко, четко». «Поместье. На заднем дворе выезжали лошадок. А как копель загорелась?» «Мисси, вы же туда собирались, так и сорвали всех с мест». «Наши вас под завалами искали, зажглись все, а чары чью, теперь все обожженные». Пробасил второй укоризненно. «Я не просила, чтобы алларицы искали мое бренное тело под завалами сожженной ресторации. Не просила, чтобы следили и врали. Коро, фичи, рай...» Я перечисляла имена всех алларицев в поместье, которых помнила на память. «Мне нужно было знать, где были они». Мгновение через 10 охранники устали, а я выдохнула. Не мои, Аллари. Не мои. Не из поместья. Следующий вопрос. Кто из ваших держит квартал Капели? Алларицы насупились. Имя? Старейшина Хакан. Неохотно выдавил первый. Сектор у восточных ворот от кольцевой до ремесленного. Виктим. Мисси. Забасил первый Аллариец. Ты. Я ткнула пальцем. «Возвращаешься в табор!» «Но, мисси...» «Немедленно! Мои люди исполняют мои приказы!» «Но, мисси... Главный приказал...» «Почти простонал он. И у меня невеста в поместье. Марики из кухонных...» Я задумалась на долю мгновения. «Табор! Вместе с невестой! Немедленно! Вы больше не работаете в поместье!» «Невозможно! И это леди... возмутительно!» Райдо разорялся уже мгновений 20, не давая вставить ни слова. Я сушила волосы, подвернув рукава домашнего тёплого ханьфу в несколько раз. Подол волочился по полу. Чью одежду мне дали, не сказали. Но, судя по размеру, это или буччи, или их пятого. Для Таджо и Коро слишком большое, а Райдо скорее удавился бы, чем поделился бы со мной хоть чем-то. «Возмутительно!» В конспиративном доме дознавателей было тепло и чистенько. Управление любит снимать для своих такие дома. В районах среднего достатка, среднего оформления, среднего... всего среднего. Дом был настолько похож на остальные на улице, что я сама вряд ли найду его снова. Это тоже выводило Райду из себя. Посторонние там, где их быть не должно в принципе. Но одежда испачкалась, промокла и вся провоняла дымом. Идти в таком виде на вечер к магистру Айю было нельзя. до да поместья ехать долго. Городские улицы забиты, поэтому Райду скрипнул зубами и притащил меня сюда. Паро молчал, сидя в сторонке на тахте. Вздыхал, глядя на меня сочувственно, пил горячий чай из пиалы и подливал мне, чтобы согрелась Новости о Люце основательно выбили меня из колеи. Если мы имеем стандартный случай магической комы и его везут сюда, значит, они рассчитывают на менталистов. Если его не вытащит пятерка, Люце не вытащит никто. Вообще никто. Значит, сейчас нам очень нужны менталисты. «Вы самое ненормальная!» Волосы высохли, можно заплести простую косу. Одежду почистят, высушат и принесут слуги. «Самая безголовая!» Купаж был неплох. Чай отдавал кислинкой, терпкий, в меру горячий, насыщенный. «Мало того, что вы сбежали, так еще и умудрились выбрать ресторацию, где случился пожар! Хотя я не удивлен. Скорее всего, пожар произошел из-за вас!» Продолжал разоряться райду Это мы слушали уже по второму кругу. Они решили, что я сбежала пообедать в весеннюю копель. «Пожары — это частое явление», — выдал Каро тоненьким фальцетом. «На празднике фонарей слишком много открытого огня. Артефакты ставят не везде в целях экономии». «Частое явление — это проблемы, если там замешана леди Блау!» — рявкнул Райду в ответ, и Каро тут же примолк, уткнувшись в чашку. «Леди, одна большая проблема!» «Я еще расту», — выдала я тихо. «Что?» — менталист сбился с мысли. «Расту!» Растут леди, растут проблемы. Докоро дошло первым. «У вас нет никакого понятия о нормах поведения, послушании, подчинении старшим!» В дверь гостиной постучали, слуги сообщили, что одежда готова. «Одеваться!» — скомандовал Райдо. «Улыбаться и играть на флейте! Больше от вас не требуется ничего!» «По-моему, я забыла флейту». «Что?» На Райдо было страшно смотреть, так его лицо перекосило. Он начал подниматься с кресла, и я спора припустила к двери. «Пойду проверю, взяла или нет». «Стоять!» — донеслось снизу, но я уже бежала наверх в комнату, перепрыгивая ступеньки. «Готово!» — застёгнута на все пуговки, чистая нижняя юбка, сияющие сапоги, простая коса. Для домашней камерной встречи вполне, учитывая праздник и дозволенные сегодня вольности. Корой перекинул плащ через руку и терпеливо ждал у выхода, пока я проверю все застёжки. Его наверх отправил Райду, чтобы помочь с прической. Видимо, в отместку, пометуя о прошлом разе, но я справилась сама. «Кто ваш пятый, Каро?» Мы встретились глазами в зеркале. Зрачки коро расширились, но он молчал. Ожидаемо ответа не будет. Ведь вас же пять в пятёрке, не так ли? сертаджор руководит. Если он сейчас дома, может мне попросить Серый Райду, чтобы нас представили? «Не, не стоит». Наконец выдавил корой и сглотнул, для пущей убедительности замотав головой. «Не стоит спрашивать. И его нет дома». «Нет дома? Следит за магистром Айю или за родом Хейли?» «Леди, не стоит спрашивать». Корой нервно оглянулся на дверь. «Это закрытая информация». «Хорошо». Я покладиста кивнула, меняя артефакты на руках местами. На ведущую руку всё только безопасное. Определитель ядов, ментальная защита, защитный купол. Подумав, я сняла вообще все атакующие. Что вы планируете делать, чтобы вывести Сира Хэсау из комы? Это не закрытая информация? Сир Люциан — мой кровный родич. Я в курсе. Попытаются отыскать сознание. Наивный коро думал некоторое время, но послушно ответил. Тело Сира Хэсау привезут в поместье. сер Таджо — один из сильнейших. Мы будем держать фокус. Если у них не получится, вряд ли получится хоть у кого-то. «Вероятность?» — спросила я мягко. «Ведь вам же отправляли результаты диагностики». Э -э -э, «Леди Блау, это сложная процедура. Выполняется нечасто. Вероятность, коро. Один к тридцати», — выдал он честно. «Но мы сделаем всё возможное, и сирхэсау...» Дальше я не слушала. Пришёл вестник, требовательно полыхнув пламенем на всю спальню. С Райду мы столкнулись на лестнице. Я бежал вниз он, легко перепрыгивая через пару ступенек вверх. «Вестник!» Я запыхалась, сунув послание менталисту. «Айо, срочно нужна другая одежда. Старая карга организовала малый прием». Райду быстро пробежал глазами послание от леди Тир. Молча, перечитав дважды, схлопнул чары и даже не съязвил по своему обыкновению. «Все плохо?» «Одежду уже доставили». Слуги действительно поднимались наверх аккуратно придерживая упакованные в чехлы нарядные ханьфу и коробки с украшениями. «Но прическа!» Менталист скептически изучил мою голову. Служанок в доме дознавателей не было, ни одной. И найти хоть одну сейчас, во время праздника... «Я сам. Переодевайтесь!» Я застыла, соображая. Коровы выглядел не лучше. То, что Райда умеет заплетать, было новостью даже для него. «Быстрее, леди, быстрее! Нет времени!» Недовольный тон подстегнул всех. И все пришло в движение. «Настоятельно советую сегодня вечером не следовать новым веяниям», — писала леди Тир. «На малый прием к магистру Аю в честь праздника были приглашены 15 старейших матрон города. Мне было отказано. У Сиры Асти личный долг. Передаю право обратиться. Вы очень не нравитесь, Сири Тир». Далее было стерто несколько раз и добавлено явно позже и в торопях. Держи норов в узде, а язык за зубами, девочка.